Глава седьмая. Вроде ничего не забыли. Соня наблюдала, как суетливо ее мама мечется по палате. Хмыкнула. Они ведь уже три раза все проверили. Осталось дождаться врача, получить справку и рекомендации. Наконец-то наступил день выписки отца. Он совпал с полным выздоровлением Бессоновой. Полторы недели ада наконец закончились. Отец с улыбкой ждал, когда сможет оказаться у себя в доме. Благодаря Ярославу суд переносили еще несколько раз. И вчера он состоялся. Откладывать больше не было возможности. Они с матерью заверили отца, что Охотин пошел навстречу и изменил сроки выплаты долга. Такой вариант устроил всех. Потом как-нибудь они обязательно расскажут правду. Пока же она должна остаться за семью замками. «Рита, да успокойся уже!» Отец не выдержал и усмирил маму. Она вмиг прекратила бессмысленное метание по палате. «Даже если и забудем, ничего страшного». «Примета плохая», – пробурчала родительница. «Иначе снова окажешься в больнице. Не каркой. К счастью, пришел врач, и напряженная обстановка развеялась. Соня чувствовала ее всеми фибрами души, и от этого ей было неспокойно. Когда все детали были улажены, мама взяла отца под руку и вывела в коридор. Затем отстранилась и достала из сумки телефон. «Вы идите вперед, а я пока вызову нам такси». Только Соня собралась взять отца под руку, как он сразу возмутился. «А муж твой что же не захотел встретить тестя?» И столько обвинения было в голосе, что Бессонова растерялась на миг. «Игорь, хватит бурчать, Ярослав не обязан ублажать нас. К тому же он наверняка занят на работе. Не умрешь, если разочек проедешься на такси» идемте машина будет через три минуты может я хочу с ним пообщаться посмотреть в глаза и задать несколько вопросов. отец никак не мог успокоиться. вы обе что то не договариваете и я выясню что именно вот же неугомонный отец первый спустился по лестнице мама в этот момент прошептала так тихо чтобы услышала лишь соня ей оставалось надеяться что правда еще долго не вылезет наружу однако мечтам Не суждено было сбыться. Едва выйдя из здания больницы, на них тут же набросилась орава журналистов. Ты че им прямо в лица, микрофонами и диктофонами... Репортеры стали наперебой задавать вопросы. «Игорь Юрьевич, правда ли, что вы продали дочь, чтобы избежать банкротства? Как отнеслась семья Охотина? Они согласны с решением суда о досрочном погашении всего вашего долга? Софья Игоревна, ответьте, ваш брак с Ярославом Охотиным действительно эффективный? Как долго он продлится?» «Какими были условия договора?» От паники Соня ощутила, как голова пошла кругом, а колени ослабли. Вопросы градом сыпались один хуже другого. Репортеры, как шакалы, наступали на ее семью и не собирались отступать без ответов. Но стоит ей лишь открыть рот, как снова посыплется град новых теорий. «Что за вздор?» – заорал отец, отпихивая от себя два микрофона и несколько рук с диктофоном. Моя дочь неразменная монета. И долг за меня никто не платил. Сроки погашения вчера отодвинулись решением суда на полгода. Уходите, ищите сенсацию в другом месте. Не от того ли заседание суда было закрытым? Вы хотите скрыть от общественности правду? Вы легли в больницу, чтобы надавить охотину на жалость? Утром в сеть слили решение сюда, и ни от какой отсрочки там не говорилось. Упрекнула ушлая тетка, выдвигаясь из толпы вперед. «Как вы это прокомментируете?» «Я не знаю, что и кто слил, но он не прав», — настаивал отец. «Долг будет выплачен мною лично». У Сони волосы на затылке встали дыбом. Каждый вопрос, как гвоздь в ее крышку гроба. «Да как они пронюхали, блин! И уже когда казалось, что хуже быть не может? А что насчет дочери Ярослава Охотина?» Бессонова содрогнулась всем телом, чувствуя подвох. «Как она приняла новую мачеху», «Или лучше сказать копию погибшей матери?» «Все. Последний гвоздь только что был забит». «Как? Как правда прорвалась в общественность? Об этом ведь знали лишь...» Девушка не успела додумать, кто-то подошел сзади и приобнял Соню за плечо. Прижал к себе. По сладкому и волнительному аромату парфюма без проблем узнала Ярослава. И расслабилась. Она знала, что охотник поможет разрулить ситуацию поэтому инстинктивно прижалась к нему, все еще немного дрожа от страха. «Я понимаю, что моя неожиданная свадьба до сих пор не дает покоя желтым газетенкам. Если завтра хоть слово будет перекручено или написано двусмысленно, я буду судиться с каждой из них. Мои ответы записываются и будут приняты судом как доказательство. Итак, мы с Соней поженились по любви, и между нами есть только один брачный договор» в котором моя жена подтверждает, что при разводе не имеет права на мое имущество и деньги. Но, могу вас всех заверить, развода не будет. А договор – лишь формальность для моей щепетильной семьи. Вопрос о дочери личный, и я имею полное право не отвечать на него. Долг тестя – это и мой долг тоже. Кто его погасит и когда, не имеет значения. Перед акционерами я обязательно отчитаюсь за каждую копейку. Все, больше никаких комментариев может ради подтверждения ярослав вдруг приобнял соню за талию рывком прижал к своей груди и мгновенно впился жадным поцелуем от которого у девушки подкосились колени бессонного хрипло простонала мужчине в губы приподнявшись на носочках обняла его за шею ей было так хорошо и комфортно в надежных теплых объятиях что соня даже забылась на миг не было вокруг никого только они вдвоем На заднем плане послышались звуки вспышек. Не было больше никакого сомнения, ради чего охотник затеял спектакль. Пусть и так. Соня все равно оценила поступок мужчины. Он спас ее от неминуемого провала. Появился внезапно, как супергерой из фильма в нужный момент. Наконец Ярослав отстранился. Но все еще держал Соню. Она могла позорно упасть из-за ослабших ног. Поцелуй вскружил ей голову и сбудоражил до мурашек. Как только перед глазами рассеялась дымка внезапной страсти, Бессонова заметила, как двое амбалов-охранников тут же вышли вперед и оттеснили репортеров. Охотин дал команду идти за ним к машине. Усадил родителей на заднее сиденье, а Бессонову устроил спереди. Она все еще не могла прийти в себя. Мурашки бегали по коже от воспоминаний о странном поцелуе. Соня помалкивала, даже когда машина тронулась с места. В салоне никто не проронил ни слова. А ведь у отца наверняка появилось много вопросов. Что же теперь будет? Хоть кто-то из вас объяснит мне, что происходит. Отец долго молчал, но в конечном итоге не выдержал. Софа, ты вышла за него, чтобы спасти меня от банкротства? У Сони не повернулся язык ответить. Отец сразу раскусит ложь. Она тяжело вздохнула, с мольбой посмотрела на Ярослава. Он поджал губы и пристально следил за дорогой. Языки проглотили, отец начинал злиться. «Рита, ты тоже с ними в сговоре?» «Игорь, успокойся, я...» «Игорь Юрьевич...» Ярослав на миг взглянул в зеркало заднего вида, пытаясь поймать нужный взгляд. Затем снова сфокусировался на дороге. Неужели я должен закрыть глаза на проблемы семьи моей любимой жены и позволить ее родителям прозябать остаток дней в нищете? Конечно же, я стал искать пути решения проблемы. В первую очередь исключительно ради Сони. Ради ее спокойствия. Да, те журналюги отчасти говорили правду. Я собираюсь погасить ваш долг перед банком. Заметьте со своих личных средств. Соня изумленно раскрыла рот. Слушала Ярослава, затаив дыхание. Боже, его слова прозвучали настолько правдиво и искренне, что даже она в них поверила. Забыла и о существовании второго договора. И о том, каким образом ее вынудили выйти замуж. Вообще Ярослав не обязан был объясняться или придумывать красивую ложь для ее отца. Он мог просто промолчать, спихивая таким образом объяснение на Соню. Охотник с каждым днем открывался для нее с новой привлекательной стороны. А ведь договор между ними все еще не подписан. Полторы недели, пока она болела, Охотин каждый раз отнекивался или отмалчивался, Стоило ей только намекнуть на подпись. Говорил «потом». «Хорошо». Даже отец, кажется, поверил искренним словам Ярослава. «Если ты решил погасить кредиты ради моей дочери, я приму твою помощь. Но я верну все до копейки, не привык быть долгу. И не хочу, чтобы хоть одна душа думала, будто я продал свою дочь. Как только приедем домой, я напишу расписку. Думаю, за год смогу рассчитаться». Не заморачивайтесь по поводу сроков. Охотин улыбнулся в зеркало заднего вида. Отдадите, как встанете на ноги, я никого не тороплю. В любом случае, у нас с Соней впереди долгие годы счастливой жизни. Разводиться никто не собирается. Бессонова оглянулась назад и встретилась с вопросительным взглядом матери. По честности, она уже сама не понимала, где правда, а где искусная ложь. Черт возьми, Ярослав говорил так, будто у них действительно брак по любви, и через пять лет ни о каком разводе речи быть не может. С другой стороны, если отец отдаст долг, у охотина не будет больше рычага давления на Соню. Вскоре Ярослав остановил машину около дома родителей, припарковался на обочине, но выходить явно не собирался. — Может, зайдем в дом, выпьем чай или кофе? — любезно предложила мама. — Спасибо, но я откажусь. Охотин развернулся на сиденье и ответил с милой улыбкой на лице. — У меня много дел, и нужно отвезти Соню на другой конец города. Мы обязательно еще посидим вместе, но позже. — Да, у нас тоже куча всего, что требует немедленного решения, — вклинился отец. — А с тобой, Софа, мы поговорим позже. Она едва не закатила глаза. Знает этот тон, аля, ты провинилась и скоро получишь нагоняй. Вздохнув, Бессонова лишь кивнула. Попрощавшись, родители вышли из машины и неспешно зашли за калитку дома. Ярослав мгновенно сорвался с места и помчал домой, как сумасшедший. Соня тяжело сглотнула. Мужчина мгновенно изменился в лице, все его дружелюбие как рукой сняло. Она молчала, пока ехали. Боялась, что если скажет хоть слово, охотник сорвется на неё. Им тоже предстоял нелегкий разговор. Заехав на территорию дома, Бессонова морально пыталась подготовиться, но все равно оказалась не готова. Ярослав вышел, оббежал машину и рывком вытянул Соню. Закрыл дверцу и прижал девушку спиной к ней, расставив руки с двух сторон от плеч Сони, заключая ее в ловушку. «Ты хоть понимаешь, что наделала!» – заорал Ярослав. Он уже обвинял ее, считал предательницей, даже не разобравшись с ситуацией. «Яр, я ничего не делала, клянусь!» Соня всхлипнула. Охотин морально давил на нее, из-за чего девушка ощущала себя перед ним букашкой. «Еще скажи, что никому не рассказывала о нашем договоре!» С отвращением выплюнул ей в лицо. «Ну, врать не стала. Я говорила подруге. Но завуалирована и могу поклясться. Чем хочешь, Маруська бы никогда не предала меня!» Охотин злобно рассмеялся. А у Сони от ядовитого смеха в миг скрутила желудок в этом мире милая моя никому верить нельзя даже себе подруга слила тебя даже глазом не моргнув а с чего ты взял что о договоре между нами рассказала маруська соня взяла себя в руки она никому не позволит поливать подругу грязью ее предательство еще доказать нужно нет она точно не могла предать бессонова готова поклясться даже здоровьем отца Хотя крупицу недоверия охотник сумел в ней посеять. То, что Соня уже задумалась о возможном предательстве – нонсенс. «Сколько людей в твоем окружении знают, что я лишь прислуга в доме?» Охотин отстранился, как от звонкой пощечины нахмурился. Она специально сказала тем термином, который гнусно ей в лицо бросила помощница Ярослава. «Та змеюка тоже знает правду. Еще уволенная нянька и экономка Марта». Черт, да почти все в доме охотина знают. Так почему козлом отпущения сделали их с Маруськой?» Соня, ты не прислуга? Ярослав смягчился, но в глубине его глаз все еще оставалось недоверие. Официально ты моя жена. Она решила перебить. А неофициально, и я наемный работник с контрактом на пять лет. Да, вышло немного ехидно, но это правда. От нее никуда не деться. И ей тоже следует напоминать себе почаще. «Не зачем привыкать ни к охотнику, ни к злате. Давай разберемся для начала, кто слил инфу о том, зачем ты на мне женился, а уже потом будешь бросаться обвинениями. Я вот не удивлюсь, если предателем окажется бывшая нянька Златы. Соня тоже не хотела бросаться ложными обвинениями. Ну, у той хотя бы был мотив. У Маруськи его точно нет. Ты права», — согласился Ярослав. «Мне надо остыть и подумать. Я слишком завелся. Едва узнал последние новости. Я пять лет держал правду о дочери в сражайшей тайне от СМИ. И теперь мои старания рухнули. Зачем? Вот чего Соня не могла понять на самом деле. Я не выводил ее в свет. Думал сделать это позже, когда она подрастет. Не хочу, чтобы и вокруг нее крутились папарацци, желая достать горячую сенсацию. Соня ничего не ответила. Она не знала, как бы сама действовала на его месте». Прямо сейчас ребенок оказался в центре скандала. И ей самой не нравился такой расклад. Я могу при тебе позвонить Маруське и спросить, не проболталась ли она кому-то. Но думаю, что не она предатель. Разговор с ней мне ничего не даст. Люди умеют искусно врать и давить на жалость. Мне нужны факты, и я их найду. Но если это окажется она... Нет! Соня была в этом уверена на все 200%. «Ладно, как скажешь». На этом их разговор закончился. Войдя в дом, Соня тут же попала в крепкие объятия Златы. Для нее уже вошло в привычку, что малышка при любом удобном случае бежит с обнимашками к Бессоновой. «Не к Ярославу, а именно к ней».